Жалко, что я не художник. Я бы ее рисовала. Краба поймала, кричит. Все, я спасать побежала. Девочка, косы в воде, нежный изгиб голой ножки. Вырастет, вдруг пропадут линии дикой кошки.